Глава 36. Пространственный карман, подстанция, концертный зал, глубокая ночь. Канонада прекратилась. Едва мои ноги коснулись стены, даже непривычно как-то стало. Еще лежа на спине, я извернулся и посмотрел в противоположный конец зала, где осталось мое сопровождение. ошалелые я, наемники. Таращились на меня, кроме того, что так дико орал во время полтергейста. Сейчас бедолага сидел в прежней позе и качался из стороны в сторону. Еще что-то у них там разгоралось, похоже, тряпки. Кто-то там из них папиросками баловался. Сейчас здесь дыма будет, ё-моё! А вентиляции-то, наверное, здесь... Уже давным-давно нет. Приплыли, подумал я. Одного уже можно списывать. Сходил паренек в сопровождении. Ну да ладно, не до него сейчас обернуться бы, пока эти психованные духи не вернулись. Прислушиваясь ко всему, что происходило вокруг, я перекатился по сцене вперед. Оказывается, что на ней тоже стояли стулья. Просто время. Оборвало тяжеленный занавес, который накрыл собой все предметы, поэтому я сперва и не понял, что здесь такое лежит. Пыльно, грязно, сухо. Последнее — последствия долгого пребывания в этих местах духовки. Похоже, я стал первооткрывателем всего комплекса аномалий. Я кинул взглядом подсвеченный кострищем зал. «Что он делает?» Один из сопровождающих робко двинулся по моему маршруту. Прошел духовку. Повезло. Остановился у трупа. Опытный мужик. Ни один мускул на лице не дрогнул. Некоторое время наемника был в моем поле зрения. Но затем я забыл про него и сосредоточился на поиске столь ценного кейса. В принципе, долго искать не пришлось. Черный пластиковый чемоданчик, опоясанный блестящей алюминиевой лентой вместе соединения створок, стоял в самой трибуне, аккуратно прислоненный к деревянному бортику. Я взял эту столь модную в советское время штуковину за ручку. Чемоданчик был легким, в нем что-то болталось, прижимаясь то к одной, то к другой стенке, перед глазами бодро возник образ картонной папки с черной типографской надписью на боку «Дело номер» и потрёпанной веревочкой, связывающей стороны. Мне пришлось приложить некоторые усилия для того, чтобы подавить желание открыть кейс прямо на месте. Я гордо выпрямился, прошел пару шагов и совсем постуденчески сиганул со сцены на пол. Наемник... Опасливо озираясь, ждал меня прямо рядом с трупом. — Зачем ты сюда залез? — спросил я наставническим тоном, уже рисуя перед внутренним взором моменты предстоящей безбедной жизни. — Кейс, наемник наставил на меня ствол Не понял, — залепетал я, стараясь сообразить, что же такое происходит. Наемник вновь боязливо осмотрелся, на лбу его выступил пот, но, тем не менее, он удобнее перехватил калаш и снова произнес «Кейс!» Я понял, что третий раз он повторять не будет. Да что там третий раз? Даже если я сейчас отдам этот несчастный чемодан, проживу я максимум до того момента, как выведу из-под станций этих головорезов. В левом ухе я услышал знакомый треск. Он стремительно приближался. Повинуясь слепому позыву инстинкта «выжить, выжить любой ценой», я прыгнул назад, не группируясь, не пытаясь повернуться. Треск прямо в полете резанул меня по перепонкам. Мне показалось что мой левый рукав с силой дернули. Убийца на долю секунды замешкался и выстрелил. М4 больно врезался в мою левую лопатку и ударил в почку так, что у меня перехватило дыхание. Но я, остекленевшими от ужаса глазами, несмотря ни на что, наблюдал, как автомат плюет в меня смертоносным огнем. Время в тот момент тянулось для меня как патока, иного слова просто подобрать не могу. Да весь мир погрузился в прозрачную патоку, и я прекрасно видел, как аномалия ловит пулю за пулей и комкает, гнет их в небольшой, идеально круглый шарик. Обычное восприятие вернулось резко и болезненно. Я каким-то чудом сумел перебороть себя и спрятался в декоративной выемке в стене. — Ты что, рехнулся? — послышался голос второго наемника. — Без него нам же не выбраться. — Молчи! Дорогу я запомнил детально. Эй, сталкер! Последние слова уже донеслись до моего сознания. Я понемногу восстанавливался. — Сталкер! — «Ты там не сдох?» Еще одна пауза. Наемник, видно, проверял, на месте ли аномалия. Еще не ушла. С облегчением подумал я, когда в следующий раз голос раздался немного дальше. «Ладно. Хочешь, молчи? Нам нужен только чемодан. А свою жалкую жизнь оставь себе». «Ага, сейчас». Я присел на корточки, намотал на руки лямку М14, точно так, как учил меня белый, и обхватился в нее. Фонарик мой был потушен. Я вам, кейс, а вы мне добрую и недолгую память, как белому. Не выделывайся, Зарал в ответ наемник. Голос его был совсем далеко. Я прикидывал по звуку, что он уже покинул зону движения аномалии. Белый твой сам виноват, аферист мелкий. Да и не валили мы его, он где-то по подстанции ползает, может быть. Послышался противный гогот. Тебя, может, в стрельбе обучить, а, сталкер? Даю бесплатный урок, позиция твоя хреновая. В тот же миг заговорил А.К. Второй наемник. Воспользовавшись болтовню первого, отошел в другой конец зала и открыл огонь. Штукатурка над моей головой разлетелась. Выстрелы были одиночные, но скоростные и мерные. Каким-то чудом голова моя осталась целой. Я вспомнил, как еще совсем недавно наблюдал за подобной работой полосатых. Правда, был на тот момент в тылу, а не на линии. Мерные хлопки прекратились мне в полной мере осознавшему всю близость смерти, стало совсем не по себе. — А тут еще этот придурок, — третий наемник завыл. — Нифига, мужики, не выйду! — заорал я, выпадая из ненадежного убежища и долбя в проход между стеной и креслами беспорядочными очередями. Наемники никак не ожидали такой прыти, если дальний инстинктивно пригнулся, то ближний охнул, широко раскрыл глаза и неуклюже бухнулся на пятую точку, а потом улегся на спину. Затем, видно, сообразив, что таким образом все еще остается мишенью, откатился под защиту кресел. В тот же момент вновь заговорил дальний автомат. Посреди зала вспыхнула потревоженная пулями духовка. «Пожар! Пожар!» — Звоните в часть! — бился в истерике Сарушичий голос. — А там, представляешь, тени, ну, штук сто, наверное, все импортные. Я вам еще раз заявляю, что такими методами мы позорим наше прогрессивное советское общество. Айда Леведев ловко дотянулся до кармана бухгалтерии. Не вернуться на родину. Выброс. Предписано срочно собдить всех вакцинами. А платье там какое? Весь этот бред доносился где-то за спиной. Я опомнился в узеньком техническом коридорчике. Видно, ноги сами донесли меня сюда. Так, карта. Где же? Где? А. Вот он я, здесь зал. Черт, опять эта патриотическая песня. Так, думай, думай. Внезапно я поднял глаза. На меня мрачно надвигался фантом человека. В длинном белом халате. Лицо его было преисполнено тоски. Фантом еле светился, но тем не менее немного рассеивал нарвалившийся на помещении мрак. А Бог все-таки есть, пробормотал дух. Теперь всем расплата. Эй, где тут вход? выступлений заорал я. Тяжелый печальный вздох. Там. Дух махнул правой рукой, точнее отростком, отдаленно напоминающим правую руку. «Вент-шахта на складе?» Признаться, я меньше всего ожидал, что привидение мне ответит, поэтому тоже несколько шокировал его ответом. «Спасибо». Я скрылся в ближайшей двери в указанном направлении.